«Ты мужик или кто?» Или Вильгельм Второй. «Уж почему папа завоеватель так распорядился своим наследством? Судить не нам. Мы на том собрании не присутствовали. Почему старшему сыну Нормандию, то есть кусочек поменьше, а среднему вроде как побольше, позначительнее?» Обычно старший сын, первенец, считается предпочтительным наследником. Но Вильгельм I решил иначе. Возможно, старшенький умом не вышел или статью, а может, ещё какая причина была, но факт остаётся фактом. Следующим королём Англии коронован средний сынок, рыжий Вильгельм II. Стукнул ему на тот момент 31 годик. Был он толстым, рыжим, краснолицым, невысоким, но очень сильным. И нравом отличался дюж-крутым. Женат не был, детей не оставил. И вот тут и у современников, и у историков возникла масса нескромных вопросов. В ту эпоху, да и по сей день, мужская сила оценивалась по мужской силе. Каламбур понятен? Ты не настоящий рыцарь и вообще не мужик, если у тебя нет кучи любовниц и пары десятков бастардов. но ну, вот так примерно. Иметь любовниц и внебрачных детей считалось не просто нормой. Это было прямое требование хорошего тона. Кто его не соблюдал, того презрительно называли слабым мечом. Не силен в койке, значит, и на поле боя таков же. Рыжий Вильгельм ничего не соблюдал. Думаете, был благочестивым и набожным? А вот нифига. Все годы своего правления он открыто хамил церкви и всячески демонстрировал ей свою власть. Поощрял и насаждал насилие и жестокость. Воевал не только с Шотландией и Уэльсом, но и с родным братишкой, старшеньким Робертом. Хотел у него Нормандию откусить. Одним словом, жуткий был типчик. А вот с женщинами отчего не сложилось совсем. Подозрения все различные озвучивались и озвучиваются по сей день разными историками, но не пойман ни вор, свечку никто не держал, а если кто и держал, то на устах его печать молчания. Скончался рыжий Вильгельм в 1100 году. Как? А вот тут тёмная история. Вроде бы на охоте, и вроде бы это был несчастный случай, кто-то из товарищей по забаве куда-то не туда выстрелил и попал в короля, да ещё и так неудачно, что король мгновенно кровью истек А может, упал и на стрелу напоролся? Ну, как в том старом анекдоте про «И так двенадцать раз подряд», помните? Шо ж, всякое бывает. Чай охота не пикник на озере. Но младшенький Генрих, который к тому времени свои пять тысяч фунтов серебром уже давно растратил и на срамных девок спустил, почему-то подозрительно быстро оказался в Уинчестере и прибрал к рукам сокровищницу, то бишь королевскую казну, а уже через три дня был коронован, как король Генрих I. Он тоже участвовал в той охоте. А я предупреждала, маленьких обижать себе дороже выйдет, и многие специалисты-историки мои подозрения разделяют. Вильгельм II Рыжий годы жизни около 1056-60 и по 1100 годы правления 1087-1100 преемник младший брат Генрих